Глава пятнадцатая. Что хранят подвалы? Когда человек распахнул дверцу кареты, внутрь моментально хлынул запах не самой добротной водки, настолько ядрёный, что фельдмаршал покачал головой. Я вижу, Стёпушка в сценический образ ты вжился весьма даже правдоподобно. А что прикажешь делать, фельдмаршал? Пожал плечами помянутый, плюхаясь на сиденье напротив Анатолия Сольгой. Язык у него самую чуточку заплетался, но держался он, в общем, деловито. Лакеи извольте, видеть, ищет место. И выспрашивают у окрестных слуг все, что по этому поводу можно выспросить. Как же тут без люмахи? Ладно, ладно, излагай». «Часа три поразидели с этими бероевскими лоботрясами. Вот пришло, стал быть». Те подробности, что к нашему э, предприятию отношения не имеют, я, конечно, пропускаю. Диспозиция такова. В доме сейчас осталось с ровным счётом восемь человек-прислуги и управитель, вернее сказать, при доме, потому что четверо, что они вечер, выскальзывают за дверь ради прожигания жизни на свой нехитрый манер. Остаётся в доме, стало быть, пятеро». «Управитель голландец недавно нанят, и потому ретивый, сам капли в рот не берет, но и с теми тремя справиться не особенно может. Они еще до темноты налакаются и спать залягут». «Почему трое? У тебя получилось, что кроме голландца там еще четверо? А ты меня не перебивай раньше времени, господин фельдмаршал, я свое дело знаю». Сколько бы выпить не пришлось, четвёртый за сторожа. Он-то и бдеет, один-единственный, то по дому расхаживает, то по двору. А что не пьющет-ка-то от того, что он хозяйский земляк? Такая ж татарская лопатка. А им Коран спиртное глотать настрого воспрещает. Короче говоря, это не Христи, главное наша опасень. Не за что он беспрестанно бродил дозором, но большей частью отсыпается днём, а ночью бдит. Собаки есть? Нет у них собак, не приживаются отчет, да и не любят их барин. Все верно, — сказала Ольга. Я двух кошек закинула во двор, они там спокойно разгуливали, пока не вздумали выбраться. Будь там собаки, лай поднялся. Вот именно, — кивнул Степушка благоухаясь и ухой, — нету там собак. За место собаки у него землячок. Короче говоря, главное я вызнал... «Дом за последние лет десять ни разу не грабили. Не забирайся туда, Мазурика. Так что нет у них тамошних особой рьяности, хоть не христи бродит ночами, как грешная душа. Так, порядку ради. Мне вот и другое не нравится. Что? Да как бы тебе объяснить? Сам не пойму, что». Об моих закадычных дружка, что Савелий, что Васьк, болтают, выпившись со всей охотой и безалаберностью, как приличному русскому запкинцовскому лакею полагается. Их и наводить не было нужды. Сами трещат обо всем, что мне интересно. И, однако, чего-то они не договаривают. С полдюжно разов было так. Болтовня идет вроде бы о самых безобидных вещах, но то Савелий и Ваську то совели локтем толк, явственно, сразу заметно, и тот, кого пихнули, моментально волкает и пугается чего-то. Вот так я никак не смог себе взять в толк, касаемо чего они так берегутся. Вроде бы и не просматривается, как ты любишь выражаться, системы. Я ее, короче, не уловил. Может, если бы наш с ними разговор подробнейше изложить, обмозговать, но на это времени нужно меньше, чем в трактире сидели». — Ну, пару часик уж, точно. — Желаешь слушать? — Некогда. — Ну вот. — Я тебе одно с уверенностью говорю. Есть у них в доме что-то, о чем они говорить боятся. Чуть не трезвеют даже. — Это я и учуял. — Но чего оно касается, не обессудь, не понимаю. — Ну, это нас вряд ли касается, — подумав, заключил фельдмаршал. — В любом богатом доме, какую ни возьми, обязательно сыщет своя домашняя тайна. Ну, мало ли, что там у них имеет место происходить. Ладно, Стёпушка, благодарю за службу. Отправляйся домой и спи безмятежно заслужил. Вот, на, держи. С нами идти в таком виде тебе решительно несподручно. Он к тебе сокол ясно пошатывает. Ступай. Прям много благодарен. Ежели что, фельдмаршал, я всегда в меблированных комнатах у Мавры... Он подкинул золотой и ловко поймал его, несмотря на неуверенность движений. Потом он вылез из кареты и пропал в ночной тьме, впрочем, достаточно щедро озаренной, светом висевшей над Петербургом полной луны. — Итак, — спросил Анатольевич втиранично, — Готова нарушить уголовные уложение Российской империи в той его части, что касается краж со взломом и забитаемого строения? — А куда денешься? — вздохнула Ольга. — Фонарь. Вот он, пистолеты под сюртуком, курки спущены. Кинжал на месте. — Ну, дай-то бог. Оленька, я тебя умоляю, постарайся ловчей. — — Да и ты постарайся, — сказала Ольга. — Ты ведь тоже впервые в роли ночного взломщика выступаешь, так что не держись, начальственно. Пошли. Они вылезли из кареты. Молчаливый Трифон, поплотнее закутавшись в плащ, остался на козлах. Он ни о чем не спрашивал, поскольку давно уж получил должные указания. Луна стояла высоко, на брусчатке лежали неправдоподобно четкие тени. От домов от уличных тумб, от двух мраморных львов на постаментах, что украшали парадное крыльцо Бироевского дома. Анатолий и Ольга непринуждённой походкой двинулись вдоль фонтанки. Не дать не взять два светских гуляки, то ли возвращающиеся из гостей, то ли направлявшиеся в гости. На улице они оказались единственными прохожими. Окна в Бироевском доме были тёмными, ни одного огонька. Ольгу охватил азарт, заслонивший чувство тревоги. Была в этом своя странная прелесть — шагать с потайным фонарем под полой сюртука, с двумя пистолетами в жилетных карманах, с пристроем на поясе кинжалом в ножнах, зная, что вскоре предстоит проникнуть в чужое жилище с целью без застенчивого его ограбления. Даже если учесть, что украсть им предстояло, с точки зрения людей, практичных сущую бездельицу, преступления они готовились совершить самые настоящие. «Хороша барышня!» Насмешливо подумала Ольга. Осталось только на проезжих дорогах экипажа останавливать, живописно прикрывшись черной полумаской. Они свернули с улицы, направились вдоль высокой чугунной решетки, ограждавшей двор. От них протянулись длинные тени, если кто-то наблюдал из темных окон, видел их как на ладони. Ну, тут же ничего не поделаешь. Скоро решетка закончилась, и продолжением ограды стала глухая стена конюшни и каретного сарая, от нее-то отделилась двинувшись навстречу темная фигура. — Ну что, Федот? — тихонько спросил Анатоль. — Сколько не торчу? — Тишина, будто в доме и нет никого, во дворе никто не появлялся, в окна никто не выглядывал, дрыхнут все до единого. «Не скажи», — прошептал фельдмаршал, — «по только что доложенным сведениям трое впрямь дрыхнут без задних ног, но там есть непьющий управитель, который, надо полагать, на любой шум подхватится, а также, что при скорбне, еще и кавказский горец, имеющий дурную привычку ночами бдеть». Насколько я знаю эти горцев, при нём наверняка имеется либо нечто острое, либо стреляющее, либо то и другое вместе. Один. По Стёпушкиным уверениям один. «Ну, это не страшно, — важно сказал Федот. — Главное, чтоб переполох не поднял, что мы его успели и первыми. У меня у вот и мешок припазён, махорка туда насыпана». Он тряхнул прижатым к боку свёртком. «Проверено на обреках на Кавказской линии, да, если точно у них же и перенято». «Когда мешок человечку на голову набросишь, он размолотый махорки, вдохнувший в раз в приходит, сознательно сопротивляться уж не способен. Тут его раба Божию и вяжи, благословясь». У меня верёвка припасена, новенькая, из немецкой лавки шангмана На ней хоть гирю вешай, хоть слона персидского тащи, выдержит. Калиточка на щеколде, замка нету, я уж проверил. — Ну что ж, господа ночные тати, — сказал Анатоль твёрдо, — пойдёмте. Вон она, дверь справа. Стенки держитесь. Он просунул лезвие кинжала между чугунных прутьев, решётки и поднял щеколду. Проворный извлёк скляночку, плеснул масло в массивные трубчатые петли и, подождав немного, потянул калитку на себя. Она открылась почти бесшумно, и все трое мигом проникли во двор. Гуськом прокрались мимо конюшни, внутри сторожка всхрапнула лошадь. Вот, наконец, и дом. Согнувшись в три погибели, чтобы их не заметили из окон первого этажа, они добрались до двери, вылив остатки масла в дверные петли и, бережно спрятав завернутую в платок опустевшую склянку, фельдмаршал сунул лезвие меж косяком и дверью и медленно повел его вверх. Послышался едва уловимый щелчок, открылась внутренняя щеколда. — Неплохо у меня получается для первого раза, — сквозь зубы процедил фельдмаршал. Таланту землю взрывал, оказывается. Пошли. Он тихонько потянул дверь на себя и первым исчез в темноте. За ним внутрь проскользнул Федот. Ольга вошла последней, пытаясь сразу же сориентироваться согласно старательно изученному архитектурному плану. Темнота стояла непроглядная, крепко попахивала анучьями и кислой капустой, Справа раздавался густейший храп. Там, насколько угадывалось, имелась приотворённая дверь в людскую. А обитатели каковой, судя по храпу и явственно долетавшему запашку сивухи, проснуться смогли, разве что после пушечного выстрела над самомухом ухом, да и то предположительно. Послышался тихий скрип, Этот фельдмаршал приоткрыл дверь в коридор. Сразу стало светлее. Напротив двери оказалось высокое окно. Ещё несколько мгновений они уже стояли в коридоре, чутко прислушиваясь. «Направо», — вспомнил Ольга, — «нам нужно направо». Туда фельдмаршал и свернул, точнее, попытался. «Арчи!» — раздался резкий возглас, и на него кинулась вертка фигура в чём-то длиннополом, обдавшая их запахом чеснока и бараньего жира. Сохраняя присутствие духа, фельдмаршал отступил на шаг, подставил нападавшему подножку и тут же на бдительного стража носил здоровенный Федот, смаху накинув ему на голову мешок. Тот, как и предсказывался, обмяк, задергался, заперхал, и Федот обрушил кулак на четко очерченную мешком окушку и принялся проворно вязать обмякшего пленника. В считанные мгновение рот у него был заткнут тряпкой и завязан, руки-ноги спутаны. А улки, на руки не положим!» — пропыхтел Федот, отдуваясь. «Сейчас его на крылечку тут выволоку, чтоб в доме не услышали, если стенает начнет. А на улице пусть стенает, сколько его немазанной душеньки угодно!» Он справился быстро, вернулся, и они еще немного постояли в коридоре. Теперь можно было различить в лунном свете картины на стенах, лепнину... Под потолком вычурную мебель, судя по обстановке, хозяин и впрямь не страдал нехватку и средств. Они бесшумно двинулись направо, скользя в ночной тишине, как призраки. Миновали длинный коридор, прошли в самый его конец, где справа виднелась ниша, в которой начиналась узкая, ведущая вниз лестница, в точности, как на плане. Это придало бодрости. Не было двери которую кто-нибудь, внезапно появившийся, мог захлопнуть у них за спиной. Снизу тянуло сыростью и холодком. Спускались медленно, нашаривая ладонями стену. Фельдмаршал вдруг остановился. Послышалось чирканье, шипение потянуло серным запахом. Этот фельдмаршал с помощью новомодной шведской спички зажег свечку в потайном фонаре и отодвинул заслонку. Лестница кончилась. Они стояли перед темным проемом, за которым начинался сводчатый коридор. Ольга, решив, что настало время, зажгла свой фонарь. Все было как во сне. Они легко и свободно преодолели немалый путь, и никто не ведал об их присутствии. Подвал озарился светом, и они увидели, отгороженный двумя боковыми каменными стенками закуток, где лежали горизонтально на массивных козлах несколько бочек, и тут же на высоких полках поблескивали многие дюжины бутылок, винный погребок и богатый. Еще несколько подобных клетушек, только занятых не сундуками, большими и маленькими, а хапка метел, ведра, холщовые мешки, набитые чем-то угловатым, твердом кажется, утварью. Ничего, хоть отдаленно напоминавшие сокровища ценности. Обычный подвал богатого дома, где хранят вино, съестные припасы вроде круп, разнообразную утварь и предметы домашнего обихода. Порядок, должно признать, идеальный. Хозяин, видимо, строг. Длинное подвальное помещение заканчивалось с низенькой деревянной дверцей с полукруглым верхом. Потемневшие доски, поперечные кованые полосы, слегка тронутой ржавчиной. Нет ни замка, ни щеколды, только вместо ручки тяжёлое железное кольцо. Снова они приходятся бояться, что тот закроет снаружи, и они окажутся в ловушке. Фельдмаршал взялся за кольцо, заранее поморщившись в ожидании пронзительного скрежета ржавых петель. Однако дверь открылась бесшумно, словно её смазывали недалеко, как вчера. Они оказались в прямоугольной комнатке со сводчатым, как по всему подвалу, потолком. Приличных размеров она была почти пуста. Только справа стояла невысокая и небольшая натри доски полка, уставленная всевозможными сосудами, кувшинами и какими-то странными, то ли котлами, то ли жбанами, вызывавшими в памяти старинное слово «корчага». А напротив входа... Напротив входа... На стене красовалась выпуклая каменная рожа, не имевшее ничего общего с прекрасными древнегреческими барельефами и камеями эпохи Возрождения. Тщательно вытесанное неведомым мастером, но отвратительное изображение карикатурного человеческого лица. Нос чересчур огромен, уши чересчур длинны, лоб напротив чересчур низок, а рот обнажает квадратные зубы, больше похожие на булыжники и ноздрей. Не две, как человеку полагается, а целых три. Весьма неприятная рожа. Хорошо, что она представляет собою несомненную фантазию неведомого каменотёса. существую в реальности обладатель такой вот Харри, столкнуться с ним нос к носу было бы страшновато. — Морда! — с отвращением прошептал фельдмаршал, устремляясь к полке. Ольга последовала за ним. Всё, что она увидела на трёх полках, ничуть не напоминало обычную посуду. Странные линии, иные пропорции, непривычные очертания, вызывавшие от чего-то неприятные чувства. Что-то пыталось проснуться у неё в голове, но Ольга не понимала собственных смутных ощущений. — Вот оно! — обрадованно сказал фельдмаршал для пущей надёжности, извлекая карандашный рисунок и сверяясь с ним. Ольга тоже видела что ошибки быть не может. Такой кувшинчик, как две капли воды, схожие с рисунком антикваре, был здесь один-единственный. Разве что на рисунке он выглядел незапечатанным, а у этого горлышко было залит чем-то вроде сургуча. «Это, конечно, все вздор», — тихонько сказал ей на ухо «Но я сейчас все же сургуча сдеру и проверю. Вдруг там и в самом деле нечто». И он спокойно протянул руку. «Не рассуждая, — Лишь отметив краем глаза некое шевеление там, где ему быть не полагалось, Ольга вскрикнула «Осторожно!». Она рванула фельдмаршала за рукав, и оба отскочили от кувшинчика. По стенам от резких движений метнулись корявые тени. И не только тени. У Ольги волосы зашевелились на голове. Каменная рожа, меняя очертания, словно влаистающего воска, метнулась вперёд. Из стены выдвинулась толстенная шея цвета окружающего камня, а рот распахнулся, превратившись в жуткую пасть, способную закутноть не только Оплошавшего Федота этой пасти с гробастого, ухватив поперёк туловища, он дико зарал и тут же умолк. Его тело словно Сложилось пополам, что-то тяжко брызнуло в стороны, послышался мерзкий чавкающий хруст. В следующее мгновение Ольга уже опромтью несла следом за увлекающим прочь Анатолием, прямо к двери, слыша за спиной все тот же мерзкий хруст и нечто вроде довольного ухне. Раздался звук клацывающих каменных челюстей, пахнуло сырым мясом и кровью, но они уже выскочили наружу и, сломя голову, мчались мимо винных бочек, мимо ведер и метел, мимо сундуков к выходу, прочь, чувствуя, что сердца вот-вот готовы выпрыгнуть из груди разорваться от ужаса. В свете фонарей, которые беглецы так и не выпустили из рук, мелькали корявые тени, маячили некие жуткие создания, кидавшиеся на перерез, скалившиеся, тянувшие к ним лапы. В три прыжка... Достигли коридора, понеслись по залитому лунным светом паркету, оказались в темноте коридорчика, где с прежней безмятежностью разносился гулкий храп. Всем телом фельдмаршал обрушился на дверь черного хода. Она распахнулась, и обужнитоя перепрыгнули через связанного, слабо корчившегося стража, пронеслись по широкому двору, грохнув калиткой, выскочили в пиволок. Только добежав до угла, наконец, остановились, прижавшись к высокой чугунной решетке, сились отдышаться. Ольга видела, что Анатоль бледен от пережитого ужаса, и подозревала, что и сама выглядит не лучше. Вокруг была безмятежная тишина. Луна висела над крышами, распространяя четкие тени. Двор Бюроевского дома был пуст, как и прежде, и ни одно окно не загорелось. Но Ольге казалось, что изнутри на них злобно таращатся тито то глаза, и лучше не думать, чьи они могут быть. — Что это? — еле выговорил Анатоль. — Да того, во что ты не верил! — ответила Ольга, чувствуя, как у него подкашиваются ноги. — Кувшинчик остался там? — Конечно! Модест Мерзавец знал, не мог не знать, то ты плата нереальная. — Что это было? — Давай-ка отсюда побыстрее уйдем, — сказала Ольга. «Пожалуй», — Анатолий оглянулся на безмолвный дом, — «а то еще погонится». «Но каков, молодец, сволочь! Негодяй, скотина уж я с ним поговорю по душам! Стой!» Ольга остановилась. До крыльца оставалось полсотни шагов, до кареты чуть подальше, и Трифон их, несомненно, заметил. Он привстал, потянулся за вожжами. Гнеды вдруг взвелись на добы, враз вырвав вожжи из его рук — Кони, молотя по воздуху передними ногами, не ржали даже, а бы кричали от ужаса, и тут же обнаружилась причина. Оба каменных льва, только что лежавшие шарами под передней лапой, вдруг шевельнулись и медленно, плавно, с хищной грацией встали на ноги, поводя массивными головами, приблизились к краю своих высоких постаментов Змахнули хвостами, послышался противный звук, это их лапы отрывались от пьесталов. В следующий миг лошади опрометью кинулись вперед, не разбирая дороги. Карета накренилась, трифор снесло с козел, он грянулся, а мостовую и замер бесформенной кучей тряпья. А лошади в слепом ужасе вихрем понеслись дальше, ничего же не видя вокруг — Карета с грохотом ударилась боком о ближайшую тумбу и буквально рассыпалась на части. Лошади потащили за собой лишь ось с передними колесами, грохотавшими по брусчатке. Ольга с Анатолием ели успели отшатнуться к ограде. Заднее колесо, подпрыгивая на булыжниках, лишь чудом не переломало им ноги. Львы были уже на мостовой. Они приближались неиспешно, при каждом движении производя глухой стук. И временами соприкосновение мрамора с брусчаткой производила омерзительный скрежет. «Кис, — Кис-кис-кис! — проговорил Анатолий безумным голосом. — Они идут! А в следующий миг, опомнившись, прыгнул вперед и, бросив фонарь свободной рукой, начал судорожно искать пистолет под фраком. Одним движением выхватив шпагу и встав посреди мостовой, он крикнул, не оборачиваясь. «Беги! Назад!» — отчаянно закричала Ольга. «Назад! Беги! Я их!» Львы приближались, и Ольга кинулась бежать, не думая не рассуждая, гонимая слепым животным страхом. За спиною грохнул пистолетный выстрел. Встретившись с мраморной головой зверя, сломалась пополам, как лев... Незамедля размеренной механической трусы вмиг шиб фельдмаршала с ног. Мимоходом наступил ему на грудь, раздал сухой отвратительный треск, затем придушенный страдальческий вопль, тоже оборвавшийся, и вновь только размеренный стук камня о камень. Она бежала, не помня себя от страха. Стук каменных лап слышался все ближе и ближе. Набравшись смелости, Ольга оглянулась, И увидел, что оба уже мчаться самыми настоящими звериными скачками. Буквально стелются над мостовой. В лунном свете белеют слепые глаза, пасти разинуты. Левый клык у переднего выщерблен. мальчишеские шалости мелькнуло в голове. Ужас захлёстывал Ольгу, как штормовая волна. картана кричала. «Забраться на дерево? Вот как раз сразу несколько... Нет, камень, дерево ломает легко» таморные лапы стучали по брусчатке уж совсем близко что то холодное твердое могучий ударил ее под правую коленку едва не сбив с ног ольга чудом сохранила равновесие не рассуждая она резко повернула кинулась к замеченному краям глаза узенькому пустому пространству между двумя глухими стенами соседних домов протиснулась туда пачкой одежду пылью и кирпичной крошкой в тесные ниши Скорее уж, щели едва можно было повернуться, и потому-то остатки трезвого рассудка ей крикнули, что львам сюда ни за что не влезть. Ниша заканчивалась тупиком, но другого выхода все равно не оставалось. Ольга прижалась к глухой стене, нишу закрыла густая черная тень. Это один из львов заслонил проход. Какое-то время он стоял неподвижно, потом пытался просунуть внутрь массивную голову и, разумеется, застрял... Он напирал с нерассуждающей тупостью исполнительного механизма, посыпались осколки кирпича, но ничего не вышло. Слишком основательно была кирпичная кладка стен, чтобы я мог снести оживший кусок мрамора, пусть и обладавший недюжинной силой. Последовали новые попытки. Лев отступал, потом, словно таран, бросался головой вперед с неистовым напором. Кирпичная пыль поднималась тяжелыми клубами, заслоняя от глаз улицу. Ольга стояла, прижавшись к стене, не сводя глаз с узенького проема. Деваться ей было некуда. Мыслей и чувств никаких. Оставалось только беспомощно ждать развязки, какой бы она ни оказалась. Кажется, звери пробовали каким-то образом напирать вдвоём. Кажется, они запускали внутрь лапы, скребли стены, пытаясь выворотить кирпичи. Добротная кладка не поддавалась. Сколько это продолжалось, неизвестно. Весь мир состоял из отвратительного скрежета и тяжко оседающих клубов кирпичной пыли. Но понемногу что-то стало меняться. Грох уж не казался непрерывным, кирпичная крошка сыпалась так густо. В какой-то момент тяжелое облако улеглось, и в очистившемся проеме Ольга не увидела мраморных зверей. В зыбкой перламутрово-серой дымке, неуловимо переходящей в нежную синеву рассвета, можно было рассмотреть мостовую, каменные перила на берегах фонтанки, дома на противоположной стороне, окрашенные первыми розовыми мазками солнечных лучей. Каменный стук по мостовой быстро удалялся в сторону дома Бероева. Видно было, что края проема изрядно выщерблены с обеих сторон. На земле громоздится изрядная куча кирпичной крошки, протянувшей совершенно надво внутрь ниши. Небо над крышами быстро становилось синим, кругом тишина. Ноги подкашивались, страх отступал медленно, но Ольга уже поняла, что и на сей раз уцелел.